Глава двадцать В часовне было холодно и сыро. Круглое строение прилепилось к стене колумбария, подобно раковой опухоли. Шел дождь, и две бригады телевизионщиков из Нового Орлеана сгрудились у своих фургонов и прятались под зонтиками. Собралось приличное количество народа, особенно если учесть, что у покойного не было семьи. Останки его, упрятанные в изящную фарфоровую урну, стояли на столе красного дерева. Из скрытых динамиков доносилась скорбная музыка. Один за другим адвокаты, судьи и немногочисленные клиенты проходили в зал и усаживались в задних рядах. Раскачивающейся походкой прошел бари нож в сопровождении двух бандитов, Мальданну был одет, как приличествовало случаю, в черный двубортный костюм, черную рубашку и черный галстук, черные туфли крокодиловой кожи, идеальный хвостик сзади. Он прибыл поздно и получил удовольствие от того, что все на него пялились. Что не говори, а он знал Джерома Клиффорда довольно долгое время. Через четыре ряда позади него сидели Рой Фолтриг и Уолли Бокс, не сводя глаз с хвостика. Адвокаты и судьи смотрели на Мальданна, на Фолтрига, опять на Мальданну. Странно видеть их в одном помещении. Музыка смолкла, и у маленького Пюпитра появился священник непонятной веры. Он приступил к длинной и скучной панихиде по Уолтеру Джерому Клиффорду и задействовал в ней все, кроме разве что имен его домашних животных. Этого следовало ожидать, потому что после панихиды вряд ли у многих нашлось бы желание выступить. Служба быстро завершилась, именно об этом и просил Роми в своей записке. Адвокаты и судьи взглянули на часы, снова раздалась скорбная музыка, священник закончил. Последние почести были отданы Роме за 15 минут. Ни одной слезы. Даже его секретарша держала себя в руках. Дочь Роми на похороны не приехала. Печально. Он прожил сорок года, и никто не оплакал его уход. Фолтрик остался сидеть и проводил грозным взглядом Мальданно, важно прошествовавшего к выходу. Рой дождался, когда часовня опустеет, и только тогда ушел вместе с Уолли. Телевидение было на месте, как он и рассчитывал. Немного раньше Уолли вроде бы проговорился, что великий Фолтриг собирается присутствовать на панихиде, и что, возможно, Барри Нож тоже появится. Ни Уолли, ни Фолтриг не имели ни малейшего представления, придет бари или нет. Но сплетни есть сплетня, и за ее точность никто не отвечает. Кстати... Тут они попали в яблочко. Репортер попросил пару минут на интервью, и фолтриг поступил как всегда. Он взглянул на часы, принял смущенный вид и послал Оли за машиной. Потом он сказал, как говорил всегда, «Э, «Ладно, валяйте, только побыстрее. Мне через четверть часа надо быть в суде». В суде он не был уже три недели». Он вообще-то бывал там самая частое раз в месяц. Но если его послушать, прокурор не вылезал из суда, сражаясь с нарушителями и защищая интересы американских налогоплательщиков. Эдакая гроза преступников. Он открыл зонтик и взглянул в объектив камеры. Репортер держал микрофон перед его носом. «Э, «Джером Клиффорд был вашим соперником. Почему вы пришли на его похороны?» Фолтриг неожиданно печалился. «Джером был хорошим адвокатом и моим другом. Мы много раз находились по разные стороны, но уважали друг друга». Вот так. Мужчина умер, а он все осторожничает. Он ненавидел Джерома Клиффорда, и Джером Клиффорд платил ему тем же. Но перед камерой предстал опечаленный друг. «Мистер Мальдан нанял нового адвоката и подал прошение об отсрочке. Что вы по этому поводу скажете?» Как вы знаете, судья лимонд назначил слушание по этому прошению на завтра, на 10 утра. Решать ему, Соединенные Штаты готовы к судебному процессу, когда бы он его ни назначил. Вы рассчитываете найти тело сенатора Бойта до начала суда? Да, я считаю, что мы уже близко. Правда, что вы приехали в Мемфис через несколько часов после самоубийства мистера Клиффорда? Да. Он пожал плечами, подумаешь, большое дело. В газетах Мемфиса писали, что мальчик, который был с Клиффордом непосредственно перед самоубийством, знает что-то по поводу боя -то. Это правда? Он смущенно улыбнулся. Еще один заученный прием. Если ответ был утвердительным, но он не хотел в этом признаться открыто, только хотел дать понять. Он ухмылялся и говорил репортерам «У меня нет комментариев». «У меня нет комментариев», — произнес он, оглядываясь, как будто время поджимало, и суд вот-вот должен был начаться. «Мальчик знает, где тело?» «Комментариев не будет», — повторил он раздраженно. Дождь начал лить сильнее, вода попадала ему на носки и ботинки. «Мне надо торопиться». После часа пребывания в тюрьме Марк был готов бежать. Он осмотрел окна. Стекло в окне над унитазом было с какой-то проволокой, но большой роли это не играло. Беда в том, что любой предмет, проникший через это окно, непременно упал бы с высоты в 50 футов прямо на бетонный тротуар, обнесенный забором с колючей проволокой. Кроме того, оба окна были слишком малы, чтобы через них можно было пролезть. Ему придется предпринять попытку к бегству, когда они будут его перевозить. «Можно будет захватить парочку заложников. Ему приходилось видеть мировые фильмы про побеги из тюрьмы. Больше всего ему нравился фильм «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли. Он тоже что-нибудь придумает». Дорин постучала в дверь, позвенела ключами и вошла. Она несла справочник и черный телефонный аппарат, который подключила к розетке в стене. У тебя 10 минут, только местные разговоры. Она ушла, громко захлопнув дверь и оставив за собой запах дешевых духов, от которого у него защипало в глазах. Он нашел в справочнике номер больницы Святого Петра, попросил палату 943. Ему ответили, что с этой палатой никого не соединяют. «Наверное, Рики спит», — подумал он. Он нашел номер Реджи и послушал запись голоса Клинта на автоответчике. Он позвонил в приемную Гринуэя и получил ответ, что доктор в больнице. Марк подробно объяснил, кто он, и секретарша сказал, что, кажется, доктор пошел к крикке. Он снова позвонил Реджи, та же запись на автоответчике. Он оставил послание. «Вытащите меня из тюрьмы, Реджи!» Он позвонил ей домой, но услышал еще одну запись на автоответчике. Он сидел и смотрел на телефон. У него оставалось минут семь, и необходимо было что-то предпринять. Он полистал справочник и нашел телефоны полицейского управления Мемфиса. Он выбрал из списка телефон северного участка. «Позовите детектива Кликмана», — попросил он. «Минуточку», — ответил голос. Он ждал несколько секунд, пока другой голос не спросил. «Кого вы ждете?» Он откашлялся и постарался говорить погрубее. «Детектива Кликмана?» «Он на дежурстве». «А когда он будет?» «После обеда». «Спасибо». Марк быстро положил трубку. «Интересно, а телефонные разговоры здесь прослушиваются?» «Может, и нет?» «Ведь эти телефоны использовались преступниками и людьми вроде него для разговора с адвокатами о своих делах. Их не должны были прослушивать». Он запомнил номер телефона участка и его адрес. Еще раз полистал справочник и нашел раздел, посвященный ресторанам. Он набрал один номер и приятный голос ответил. «Пиццерия Домино. Могу я принять ваш заказ?» Он прокашлялся и постарался говорить хриплым голосом. «Да, я хотел бы заказать четыре ваших самых больших и дорогих пиццы». «Это все? «Да, доставить к полудню». Ваше имя? Я заказываю для детектива кликмана северный участок. Куда доставить? Северный участок Аллен-роуд 3633. Спросить кликмана. Мы там бывали, можете мне поверить. Ваш номер телефона 555 89 89. После небольшой паузы, потребовавшейся для подсчета, послышался тот же голос. «С вас 48 долларов и 10 центов». «Хорошо. Значит, в полдень». Марк с бьющимся сердцем повесил трубку. Один раз получилось, получится и еще. Он нашел номера телефонов других пиццерий и стал делать заказы. Трое ответили, что они находятся слишком далеко. Одна молоденькая девушка что-то заподозрила и сказала, что у него детский голос. И он быстро положил трубку. Но в основном дело было простым. Звонишь, заказываешь, оставляешь адрес и номер телефона, а дальше все идет своим чередом. Когда 20 минут спустя Дорин постучала в дверь, он заказывал Кликману китайскую еду у братьев Вонг. Он быстро положил трубку и направился к койке. Она с явным удовольствием забрала у него телефон. Так некоторые любят отбирать игрушки у детей. Но она слегка опоздала. Марк успел от имени детектива Кликмана заказать около 40 роскошных больших пиц и десяток китайских обедов на общую сумму порядка пяти сотен долларов. Все должны были доставить к полудню. Борясь с похмельем, Гронг пил четвертый стакан апельсинового сока за утро, запивая им таблетки от головной боли. Он стоял у окна в номере гостиницы, без ботинок, ремень расстегнут, рубашка тоже, и с трудом прислушивался к тому, что говорил Джек Нэнс. Новости были неприятные. Случилось всё около получаса назад. Нэнс уставился в стену и старался не обращать внимания на этого проходимца, повернувшегося к нему спиной. «Почему?» — проворчал Гронк. «Наверное, суд для сопляков. Они его повели прямиком в тюрягу». «Я что хочу сказать? Нельзя же просто взять ребенка или вообще кого-нибудь и потащить прямо в тюрьму. Они должны подать какой-нибудь запрос в суд для несовершеннолетних. Кал сейчас там, пытается выяснить. Может, скоро будем знать, не могу точно сказать. Все бумаги по делам несовершеннолетних под запором, так я думаю». «Тогда станете с бумаги, ладно?» нес чуть не вспылил но вовремя прикусил язык он ненавидел громко его компанию головорезов и хотя ему нужна была та сотня что он получал за час он устал болтаться в этой грязной прокуренной комнате и ждать когда ему свистнут у него есть другие клиенты да и кэл уже разваливался на части будем пытаться сказал он получше пытайся приказал громко обращаясь к окну А теперь мне надо позвонить Барри и сказать ему, что мальчишку забрали и до него не дотянуться. Где-то заперли, и, может, там у двери сидит полицейский. Он прикончил апельсиновый сок и бросил банку в мусорную корзину, но промахнулся. Банка со звоном покатилась вдоль стены. Он взглянул на Нэнса. «Барри захочет знать, можно ли добраться до мальчишки. Что ты предлагаешь?» «Предлагаю оставить его в покое. Это вам не новый Орлеан, а он не просто маленький панк, с которым можно покончить и все тут. За этим мальчишкой многие стоят, люди за ним наблюдают. Если вы сделаете какую-нибудь глупость, на вас навалится сотни агентов ФБР. Они вам дохнуть не дадут, и вы вместе с мистером Мальданно сгниете в тюрьме. Это не новый Орлеан». «Да ладно». Гронг махнул рукой и вернулся к окну. «Я хочу, чтобы вы, ребята, продолжали за ним следить. Если его куда-нибудь переведут, я хочу знать немедленно. Если они поволокут его в суд, я хочу об этом знать. Придумай что-нибудь, Нэнс. Это твой город. Ты тут все ходы и выходы знаешь. Во всяком случае, должен знать. Тебе хорошие деньги платят». «Да, сэр», — громко сказал Нэнс и вышел из комнаты.